Не как всякий факт на всяком бланке, Так все дознания хороши, а в О вакханалиях, изнанке Нескушного любой души. Он тоже сад, в нем тоже скушен Набор уставших цвесть пород. Он тоже, как и сад, нескушен От набережной до ворот. И, окуная парк за старой беседкой в заглохший пруд, Похож и он на тень гитары, с которой, тешись, струны рвут. 1917 год